Глава 38. Спасение. перрин ворочился и ворочался с боку на бок со связанными за спиной руками и, наконец, со вздохом бросил это занятие. Вместо одного камня, от которого он старался отодвинуться, появлялись два. Неловкими движениями Перин попытался натянуть сползающий плащ обратно на себя. Ночь выдалась холодной, а земля словно вытягивала из тела все тепло, как это и было каждую ночь с тех пор, как белоплащники поймали его и Эгвейн. Дети Света не считали, что пленникам нужны одеяла или какое-нибудь укрытие от ветра, а тем более опасным друзьям темного. гвин свернувшись к калачикам, лежала, прижимаясь к спине перина, сохраняя тепло, забывшись глубоким сном до смерти уставшего человека. Как он не ворочался, а она даже не ворчала. Солнце давно, много часов назад, закатилось за горизонт и уперенно ломило все тело, с ног до головы, после целого дня ходьбы за лошадью с веревочной петлей на шее, но сон к нему не шел. Колонна продвигалась не очень быстро. Поскольку большую часть запасных лошадей разогнали в стейдинге «Волки», белоплачники не могли передвигаться так поспешно, как им того хотелось, то... Что они опаздывали, также ставилось в вину двум пленникам из Эммондова луга. Но волнистая двойная колонна все время шла маршем. Лорд-капитан Борнхальд намеревался во что бы то ни стало достичь Кэмлина вовремя, и всегда где-то в глубине разума Перина бился страх, что если он упадет, то белоплачник, ведущий его на привязи, не остановится, несмотря на приказы лорда-капитана Борнхальда доставить пленников в Амадор к вопрошающим живыми. Перин понимал, что с ним будет, если это произойдет. Руки ему развязывали, лишь когда кормили Перина или выводили к отхожему месту. Веревка на шее заставляла парня к каждому шагу относиться с полным вниманием. Любой камень под ногой мог оказаться роковым. Он шагал с напряженными мускулами, тревожно разглядывая землю впереди. Эгвейн... Иногда Перрину удавалось бросить взгляды на нее. Вела себя точно так же. Встретившись с нею взглядом, он видел, как она напряжена и испугана. Ни один из них не осмеливался отрывать взор от земли надолго, только на миг. Обычно, едва только белоплачники позволяли юноше остановиться, Перрин как подкошенный валился на землю без сил, словно выжатая тряпка, но сегодня вечером мысли его мчались галопом Кожа покрылась мурашками страха, который зрел днями. Перин закрывал глаза, и перед его взором представало лишь то, что обещал сделать с пленниками Бояр, когда отряд достигнет Амадура. Перин был убежден, Эгвейн по-прежнему не верит тому, что твердил им своим ровным голосом Бояр. Если бы верила, вряд ли она могла бы спать, какой бы усталой ни была. Поначалу он сам тоже не верил Бояру, по-прежнему не хотел верить, Люди не могут так поступать с другими людьми, но бояр не угрожал. Он словно бы говорил о глотке воды, рассказывая о раскаленном железе и клещах, о ножах, которыми сдирают кожу, об иголках, которые вонзают пленником в тело. Судя по всему, бояр не старался их напугать. В его глазах никогда не было и намека на тайное злорадство. Его нисколько не волновало, напуганы они или нет. Мучают их или нет? Живы они или нет? Вот отчего Перина прошил однажды холодный пот. Тогда-то и пришел конец всем сомнениям. Именно это в конце концов убедило его. Бояр говорит чистую правду. В тусклом лунном свете неясно осерели плащи двух охранников. Перин не мог различить лиц солдат, но знал, что охрана следит за пленниками. Вот-то те, связанные по рукам и ногам, могли что-то предпринять. Еще по светлому времени суток он помнил отвращение во взглядах сторожей и недовольные вытянутые лица, будто их поставили охранять грязных уродов, распространяющих вокруг себя зловоние и отвратительных на вид. Все белоплащники глядели на пленников именно так. Это отношение оставалось неизменным. Свет улетел. Как бы мне убедить их в том, что мы не приспешники тьмы, когда они уже уверились, что мы именно они и есть?» Желудок Перина свернулся в болезненный узел. В конце концов, он, наверное, признается в чем угодно, лишь бы остановить вопрошающих. Кто-то шел в сторону пленников, белоплачник с фонарем в руке. Он остановился и заговорил с охранниками, которые почтительно ему отвечали. Разговора Перин не слышал, но высокую худую фигуру узнал. Когда фонарь оказался возле его лица, Перин скосил глаза. Бояр держал в руке Перина в топор. Он, судя по всему, решил это оружие себе присвоить. По крайней мере, без него Перин никогда бояра не видел. «Рассыпайся!» – равнодушно произнес Бояр, словно считал, что Перин спит с поднятой головой. Слова свои он сопроводил безжалостным пинком по ребрам пленника. Перин скрипнул зубами. От сапог бояра бока у него давно превратились в сплошной кровоподтек. «Я сказал, просыпайся!» Сапог двинулся обратно, и Перин быстро произнес. «Я проснулся. Обязательно нужно подтвердить, что слова бояра услышаны, иначе он найдет иной способ привлечь к себе внимание». Бояр поставил фонарь на землю и наклонился, проверяя путы. Он грубо подергал веревки на запястьях Перина, вывернув юноше руки в суставах. Обнаружив узлы такими же тугими, как он их оставил, Бояр потянул за веревку у лодыжек связанного, протащив Перина по камням. Белоплачник внешне выглядел очень похожим на скелет. И откуда только силы, но с Перином он обращался так, будто тот ребенок. Таков был еженочный порядок. Когда Бояр выпрямился, Перин заметил, что Эгвейн все еще спит. «Проснись!» — крикнул он. игвин проснись!» «А что?» – голос Эгвейн был напуганным и со хриплым. Она приподняла голову щурясь на свет фонаря. Бояр ничем не выказал досады, что ему не удалось пинком разбудить и девушку. С ним это ни разу не случалось. Он просто подергал, как чуть раньше с Перином за веревки, не обращая внимания на стон Эгвейн. То, что Бояр причинял боль, никоим образом, по-видимому, его не волновало. Перин был единственным, с кем он вел себя в этом отношении как-то по-другому. Даже если этого и не помнил Перин, Бояр помнил, что юноша убил двоих из детей. «Почему друзья Тёмного должны спать?» – бесстрастно заявил Бояр. «Когда честным и порядочным людям приходится бодрствовать, охраняя их!» «В и раз уже!» – устало сказал Игвейн. «Мы не друзья Тёмного!» Перин напрягся. Иногда подобное отрицание имело результатом выговор, произнесенный скрипучим монотонным голосом, о признании и раскаянии, продолжающиеся описанием методов, которыми вопрощающие их добиваются. Иногда такая лекция завершалась пинком. К удивлению перена на сей раз бояр проигнорировал протест. Вместо этого белоплачник присел рядом с переном на корточки весь из углов и впадин с топором на коленях. Среди фонаря у него на плаще с левой стороны груди блестели золотое солнце и две золотые звезды под ним. Сняв шлем, Бояр поставил его возле фонаря. Как ни странно, но на его лице, кроме надменного презрения или ненависти, было какое-то новое, непонятное выражение, сосредоточенное и решительное. Бояр положил ладони на рукоять топора и молча внимательно разглядывал Перина. Перин пытался не ерзать под этим пристальным взглядом запавших глаз. «Ты замедляешь наше передвижение, друг Темного. Ты и твои волки!» «Совет помазанников слышал донесение о таких делах, и они желают знать больше, поэтому тебе нужно доставить в Амадор и передать вопрошающим. Но ты замедляешь наше передвижение. Я надеялся, что мы сможем двигаться достаточно быстро, даже не имея запасных лошадей, но я ошибался». Он замолчал, окидывая пленников хмурым взглядом. перен ждал. Бояр сказал бы, если бы хотел услышать от него ответ. «Лорд-капитан пойман в ущелье Дилеммы», — наконец произнес Бояр. «Из-за волков он должен доставить тебя совету, но он должен добраться также и до Кемблина». «У нас нет свободных лошадей, чтобы вести тебя, но если ты по-прежнему будешь идти пешком, то к назначенному сроку мы кем не достигнем. Лорд-капитан видит свой долг в одном и не испытывает сомнений. Он намерен поставить тебя перед советом». Эгвин охнула. Бояр пристально смотрел на Перина, а тот, не отрываясь, смотрел на него, опасаясь даже моргнуть. «Я не понимаю», — медленно сказал юноша. «Здесь нечего понимать», — отозвался бояр. «Здесь нет ничего, кроме тщетных размышлений. Если вы убежите, у нас не будет времени вас выслеживать. Мы не можем терять ни единого часа, если хотим вовремя достичь Кеймлина. Если, скажем, ты перетрешь свои веревки об острый камень и исчезнешь в ночи, то с проблемой лорда-капитана будет покончено. Не отводя глаз от Перина, он сунул рук под плащ и уронил что-то на землю. Взгляд Перина невольно проследил за движением бояра. Когда Перин понял, что это, у него перехватило дыхание. Камень. Каменный осколок с острым краем. «Просто тщетные размышления», — сказал бояр. «Ваши охранники сегодня ночью также пребывают в размышлениях. Во рту перина вдруг пересохло. «Обдумать от начала и до конца!» «Свет, помоги мне отдумать все от начала до конца и не ошибиться!» «А может это оказаться правдой? Может ли для белоплащников необходимость быстро добраться до Кемлина быть настолько важной, что они готовы на такой поворот дел?» «Позволит подозреваемым друзьям Темного бежать?» «Нет, никакого толку думать об этом. Ему мало что известно. Кроме лорда-капитана, единственным из белоплачников, имеющим право разговаривать с пленником, был бояр. И не тот, и ни другой не нашли нужным что-либо им сообщать. Подойдем к делу иначе. Если бояру так хочется, чтобы пленники бежали, то почему ему просто не разрезать веревки на них? Если бояр хочет, чтобы они убежали...» Бояр, который до мозга костей убежден, что они друзья темного? Бояр, который ненавидит друзей темного сильнее, чем самого темного? Бояр, который выискивал любой предлог, чтобы ударить Перина за то, что тот убил двух пилоплачников? И этот бояр хочет, чтобы пленники убежали? Если раньше мысли у Перина неслись голопом, то теперь они покатились снежным комбом из горы. Несмотря на холод, под ручьями стекал по лицу Перина. Он бросил взгляд на охранников. Они были лишь тускло-сумрачными тенями. Но ему казалось, что они замерли в ожидании, подняв копья. Если Перин и Эгвейн будут убиты при попытке бегства, а их путы перетерты о камень, который случайно тут валялся, дилемма лорда-капитана была бы решена, все верно. А бояр получит их мертвыми, именно то, чего он и хочет». Худой мужчина подобрал шлем, положенный у фонаря, и начал уже вставать. «Подождите!» — хрипло произнес Перин. Его мысли беспорядочно метались, когда он тщетно пытался найти какой-нибудь выход. «Подождите, мне нужно поговорить, я...» «Помощь идет!» Мысль картинкой расцвела у Перина в голове. Отчетливая вспышка света в середине хаоса, столь потрясшая его, что на миг он забыл обо всем, даже о том, где находится. «Пестра жива!» «Илаес!» — послал мысль волчицы, вопрошая без слов, чтобы узнать, жив он или нет. В ответ пришел образ Илаес, лежащий на ложе из хвойных веток рядом с маленьким костерком в горящем пещере. Он перевязывал рану у себя на боку. Все это заняло лишь мгновение. Перин смотрел, разденув рот на бояра, и лицо его расплылось в глупые улыбки. «Илаес жив!» «Пестра жива!» «Помощь! Идет!» Бояр замер, чуть привстав и разглядывая Перина. «Какая-то мысль пришла тебе в голову, Перина из двуречья. И я не поручу знать, что это за мысль». На мгновение Перину показалось, что белоплащник говорит о послании от Пёстрой. Паника промелькнула по лицу юноши, сменившись облегчением. «Бояр никак не узнал бы об этом». Бояр следил за лицом Перина, на котором одно выражение сменилось другим, и впервые взгляд белоплачника двинулся к брошенному на землю камню. Он задумался, не стоит ли изменить свое решение, понял Перин. Если Бояр передумает насчет камня, рискнет ли он оставить пленников живых? Они же могут проболтаться. Веревки можно перетереть и после того, как те, кто ими связан, будут мертвы, даже если придется пойти на риск разоблачения. Перин поглядел Бояру в глаза. Они смотрели на юношу из затененных провалов глазниц, словно из темных пещер, и он увидел, как смерть приняла решение. Бояр открыл рот, и Перин уже ждал оглашения приговора, как вдруг события завертелись столь быстро, что мысль не поспевала за их ходом. Один из охранников неожиданно исчез. Только что виднелись две неясные фигуры, и в следующий миг ночь поглотила одну из них. Второй охранник повернулся, крик готов был сорваться с его губ, но не успел он и звука издать, как раздалось отчетливое «Чанк!», и он рухнул, как срубленное дерево. Бояр развернулся, быстрый, как жалющая змея. Топор с жужжанием вертелся у него в руках. Глаза перина полезли из орбит, когда ночь словно вспыхнула в свете фонаря. Рот его открылся для вопля, но горло крепко сжал страх. На мгновение юноша даже забыл, что бояр хотел их убить. Белоплащник был человеческим существом, а ожившая ночь явилась забрать всех. Потом, втургшийся в свет мрак, стал ланом. Плащ при каждом его движении переливался оттенками серого и черного. Топор в руках бояра молнией ударил вперед и... Лан, казалось, небрежно отклонился, пропустив лезвие так близко, что наверняка ощутил ветерок от удара. Глаза бояра расширились, когда инерция удара вынесла его из равновесия, когда страж тотчас ударил руками и ногами так стремительно, что пирин не был уверен в увиденном. В чем он был уверен, так это в том, что бояр обвалился пустым мешком, не успел еще падающий белоплашник опуститься на землю, а страж уже стоял на коленях и задувал фонарь.